Глава 47. Вера, поговори со мной. Ты знаешь, что между нами слишком много всего несказанного. Мы стали далеки друг от друга, а ты убегаешь от меня и от нашего общения. Я не хочу тебя терять. Хочу, чтобы ты знала, что важна для меня, так же, как наш сын. Вы все, что у меня в этой жизни есть. Он резко встал и принялся вышагивать по комнате. А я все продолжала молчать. Паша вдруг остановился и взглянул на меня. «Почему ты молчишь? Я уже давно пытаюсь пробиться сквозь стену тишины. Скажи хоть что-нибудь. Вспомни, как мы были счастливы. Неужели денежные проблемы станут тем самым камнем преткновения, что разлучит нас?» Он поставил стул рядом со мной и уселся на него. «Деньги?» С удивлением спросила я. Да, эти проблемы коснулись всех в нашем доме. Ты привыкла жить по-другому, поэтому отдалилась. Его глаза блестели, словно он разгадал самую важную тайну в своей жизни. Да он уверен в своей правоте. Я глубоко вздохнула. А может, виной всему Анна и ваша связь? Может... Она натравила темных на меня и уже причем не раз. Негодование накатывало на меня волной. Вер, она, конечно, та еще вертихвостка. И еще раз повторю, что с тех пор, как я тебя встретил, между нами ничего не было. Но черных магов натравить — это слишком даже для нее. Мой пульс бился все сильнее, тело напряглось, и мне стало ужасно жарко. Теперь вскочила я, но голова закружилась, и я плюхнулась назад, еле выдавив. «Ты вновь ее защищаешь», — потянулась к стакану с водой. Сделав глоток, почувствовала себя лучше и продолжила. «Помнишь, Андрея? Вот он еще один любовник твоей драгоценной Анечки. Как там говорят, он смог освободить темные силы? Нет, стой, я угадаю». Он своровал и туфлей, то и сыграл на ней наоборот, над несколькими сосудами с в них тёмной силой. И во дворце точно знают, сколько черных сил на свободе. И они их всех уничтожили, за исключением тех, что убили мы. Я распалялась все сильнее. «О, боги! Откуда тебе все это известно? Анна и Андрей вместе, такого не может быть!» Он попогровел и дернул верхнюю пуговицу на рубашке, пытаясь расстегнуть ее. «А что такого? Они молоды и свободны. Или ты не готов делить ее ни с кем?» «Делить? О чем ты? А вот то, что она вместе с ним, очень многое разъясняет. Мое разорение было спровоцировано именно Андреем». Паша смотрел сквозь меня и глухо это произносил. «Ну вот, только зачем ей было разорять тебя, если она хотела за тебя замуж?» Я схватила вилку и силой швырнула ее обратно. «О боги, я думал, ты воткнешь ее мне в руку!» С неподельным ужасом на лице проговорил муж. А я вдруг расхохоталась и почти плакала от смеха, когда услышала. Но если тебе станет от этого легче, я готов сам подставить тебе свою руку».